Вы умрете спокойно. Если не скажете, вас ждут страдания. Самые ужасные мучения, какие только может испытать человек. Смит, Ли и механик погибли при крушении корабля. Они не успели надеть крылья. Гам, а вы уже успели сговориться с этой девушкой? Я не сговаривался с ней, но оказалось, что по счастливой случайности она, допрошенной раньше меня, дала такие же объяснения. Ваша ложь будет скоро раскрыта. Тогда пеняйте на себя, сказал Клайнс.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 Что значила его фраза? «Я тоже хочу жить, и потому вы должны умереть». Я должен был умереть не только как рак Клайнца, но и потому, что моя кровь должна была продлить его жизнь. «Я чувствую себя гораздо лучше», — сказал Клайнс вскоре, после операции переливания. «Ко мне вернулась моя прежняя энергия, а она мне так необходима, ведь мы скоро будем бороться до конца. Питайте его лучше, чтоб я смог как можно больше извлечь из него крови, а потом он получит должное».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 Однажды, лежа на операционном столе, я увидел на этом экране картину, глубоко взволновавшую не только меня, но, кажется, и самого Клайнца. Это было во время предпоследнего переливания крови. Экран вдруг осветился, и я увидел площадь в парке радиопольса. На трибуне среди радостно возбужденной толпы стояли Ли и Смит и рассказывали друзьям о своем спасении. Оказалось, что следом за американским кораблем летел наш...